Глава девятнадцатая Мы проделали долгий путь. Рафаэль поднял бокал с пивом. Друзья сидели на освещенной бамбуковыми факелами террасе ресторана на берегу залива Мишен-Бэй. В огромном до потолка аквариуме плавали экзотические рыбки, на столе сверкали нетронутые приборы. «Да, путь был долгим», — произнес Дамиан. «Одиннадцать, мать их, лет!» Рафаэль пробежал глазами меню. «Что закажешь?» «Бургер». Дамиан даже не заглянул в список блюд. «А это мне обязательно было напяливать?» Он нервно потеребил запонку на манжете. «Раз уж захотел влиться в светское общество, надо соответствовать. Как тебе туфли, кстати?» «Мой личный обувщик пошил их вручную». «Знаю». Для крутых финансовых консультантов вроде тебя они незаменимы. Но чёрт возьми, Рафаэль, подумай, сколько труда и пота вложено в несчастную пару обуви. К чёрту труд и пот. Ты заслужил эти туфли, Дамиан. Когда же ты начнёшь наслаждаться своими кровно заработанными? Если не научишься кайфовать, так и останешься хмурым брюзгой, и девушки от тебя разбегутся. Дамиан отмахнулся. В свои семь он уже привык, что женщины относятся к нему неоднозначно. Находясь среди людей, он предпочитал сидеть в углу или в тени, он никогда не вписывался в общество, да и не стремился к этому. Однако людское внимание преследовало его повсюду. Порой он чувствовал себя зверем в клетке, выставленным на всеобщее обозрение. Женщины стайками велись вокруг него, хотя и боялись заговорить или прикоснуться. «Деньги пустое», — процедил Дамиан. «Всего лишь способ добиться цели». «Верно. Просто признай, что уже многого достиг. После истории с эль -Чарро нас спасли только твои накопления, и ты успешно их пустил в оборот. Сперва одна яхта, затем две, пять, десять. Мелкая рыболовная компания стала чертовой судоходной империей. Ты оплачивал мне колледж, пока сам пахал как проклятый. Всем, чего я добился, я обязан тебе. И вот мы здесь, в двух шагах от свержения Уоррена Седжвика. Дэмион вспомнил первые годы после смерти эль Чарро. С Уорреном все оказалось сложнее. эль Чарро был незнакомцем, решившим устранить потенциальную угрозу, А Седжвик, он знал маму Лу, она заботилась о его дочери девять чертовых лет, шесть из которых заменяла ей мать. Мама Лу любила Скай не меньше, чем собственного сына, и, не задумываясь, ставила его интересы на второй план, когда девочка больше нуждалась в заботе или болела, и как же отблагодарили верную няню. Орен предал ее, спасая свою шкуру. Трус заслуживал расплаты, причем не после смерти, а уже при жизни. Дамьян хотел, чтобы ублюдок страдал весь остаток своих дней. Лишившись шикарного особняка в Лохое, всех автомобилей вместе с шоферами и сети дорогих отелей в самых живописных уголках мира, Дамьян решил отобрать у Саджвика все шаг за шагом. Славу, богатство, положение в обществе – разрушить фундамент, на котором он выстроил свой лживый мирок. Чтобы достать Уоррена в башне из слоновой кости, требовалось обзавестись собственным оружием, сколотить состояние, которое зиждилось бы на более мощном фундаменте, чем у Седжвика, на ржавой жестянке из-под сигарет и незавершенном надгробии. Дамиан всегда носил с собой коробочку с надписью «Лаки Страйк». Жестянка была у него в кармане, когда он осматривал отдаленные острова и атоллы в поисках места, где можно укрыться. Жестянка была у него, когда толки о гибели эль Чарро и Эмилио Саморы улеглись, и все забыли двух пропавших без вести. Жестянка была тут как тут, когда друзья переехали в порт, и дамен купил свой первый траулер. Назвал его «Эль-Кабальера», В честь своего нового я. Жестянка была с ним, когда он отправил Рафаэля в престижный интернат и когда пришёл на его выпускной в колледже. Жестянка была у Дамиана, когда дела его пошли в гору, и он, как инвестор, подал прошение на грин-карту США, а потом через несколько лет получил американское гражданство. Жестянка была с ним и сейчас, во внутреннем кармане ветровки, когда они с Рафаэлем прилетели на главный курорт орона Седжвик, Сан-Диего. Уоррен переехал в США, по-прежнему оставаясь марионеткой картеля. Его выпустили из Мексики лишь потому, что это устраивало боссов. Чтобы отмывать деньги, полученные от продажи наркотиков и другой преступной деятельности, превращать их в чистую валюту, которую можно снова пустить в оборот. Уоррен стал одним из винтиков всей махины – Дамиан быстро смекнул, в чем заключалась роль Седжвика. Сначала тот покупал первоклассный участок американской земли, строил там пятизвездочный отель, обставлял его по первому разряду. Лучшие ткани, столовые приборы, мебель, фарфор. Затем объявлял, что отель заполнен, хотя тот никогда не бывал заселен полностью. Каждый день к отелю приезжал бронированный фургон, куда отгружали всю выручку от сдачи номеров. Из ночных клубов, казино и баров грязные деньги в с легальным доходом. Урон получал свою долю, остальное отправлялось на офшорный щитак Эль-Чарро. А тот, в свою очередь, распределял деньги между подчиненными. Гибель Эль-Чарро вырвала Уоррена из когтей наркоторговцев. Целая ветвь картеля Синалоа перестала существовать, И ниточка, ведущая к Седжику, оборвалась. Уоррен свернул нелегальную деятельность и продолжил развивать бизнес, вкладывая собственные деньги. Через несколько лет его отели стали очень популярны. Спрос на акции компании вырос, Уоррен думал, ему ничего не грозит. Он даже не представлял, кто именно придет по его душу. А вот и он. Рафаэль повернулся к Дамиану. Как по расписанию, каждый вторник ровно в восемь. Дамиан почувствовал, как внутри закипает гнев. Ему захотелось взять бургер и впиться в него зубами. Уже много лет Дамиан скупал акции отелей Седжика от имени фиктивных компаний, которые регистрировал Рафаэль. И теперь владел достаточным количеством акций, чтобы влиять на будущее империи Уоррена. И вот накануне часа расплаты Дамьян решил в последний раз взглянуть на человека, из-за которого умерла мама Лу. Завтра жизнь Седжвика круто изменится. Завтра он будет раздавлен. «Готово?» — спросил Дамьян у Рафаэля. «Одно твое слово, и все будет сделано». Дамьян отодвинул тарелку. «Мне нужно выпить». Он направился к барной стойке, Откуда смог бы наблюдать за Ораном и смаковать последние капли ярости, которая так долго гнала его к цели? Рафаэль кивнул. Он хорошо знал Дамиана и чувствовал, когда другу требовалось побыть одному. «Ступай, я подожду тебя здесь». Дамиан уселся у дальнего безлюдного конца зеркально отполированной стойки. Лампы там едва светили, музыка звучала приглушенно. Глотнув пиво, он отыскал взглядом своего врага. Седжвик сидел на диване в отдельной нише. Официанты, очевидно, знали, кто он и каковы его предпочтения. Не задавая вопросов, они принесли ему напиток и закуску на длинной прямоугольной тарелке. Фотографии Орона нередко мелькали в газетах, но увидеть его во плоти оказалось гораздо волнительнее. Прошло пятнадцать лет с тех пор, как Дамиан погнался по пыльной дороге за его серебристым Пежо. Теперь Седжвик стал ниже и худее, и больше не казался внушительным, как тогда в касса Полома. Ему было чуть за пятьдесят, хотя выглядел он старше. Лохматые усы почти полностью посидели. И как он только мог спокойно сидеть в ресторане, такой веселый и живой! Когда мама Лу превратилась в кучку хладных костей и горстку праха, как он мог оставаться таким невозмутимым, зная, что разрушил чужие мечты, колыбельные, жизни? Орен хуже Эльчаро. Наркобарон хотя бы не пытался скрыть свое чудовищное нутро, а Седжвик прятался за маской благодетеля. Если бы даме он ушел сразу, он бы завершил свой план захватить власть над империей Орана, а затем обчистить ее, обесценить, разобрать на кирпичики, тем самым лишив Седжвика власти и привилегий, за которые тот продал душу. Однако все сложилось иначе. Допивая последний бокал пива, Дамиан поперхнулся. К Орану подошла молодая девушка. Она села не напротив, а рядом, заключив его в крепкие сердечные объятия. Дамиан не видел ее лица. Очевидно, Седжвик ждал ее с нетерпением. Он весь преобразился. В его взгляде засветилось что-то едва уловимое, настоящее. Дамиан видел это раньше лишь во взгляде Мама Лу, когда приносил ей цветы, чтобы она вплела их в волосы, когда мастерил для нее ожерелье из ракушек, когда заболевал или приходил с синяком на коленке, когда смешил ее а порой и когда доводил до слез. Таким взглядом, ее взглядом, за который Дамиан отдал бы что угодно, Орен смотрел на свою спутницу. Весь чертов мир читался в этом взгляде. У Дамиана перехватило дыхание. Отвернись, отвернись сейчас же. Он не смог. В тот самый миг Скай Седжвик откинула назад свои длинные золотистые волосы и поцеловала отца в щеку. «Черт!» Дамиан почувствовал что-то сродни удару в живот. Воспоминания, надежно запертые за железными воротами, едва не вырвались из оков. «Еще пиво!» Он грохнул бокалом по стойке, заставив барменшу вздрогнуть. Когда она наполнила бокал, он выпил содержимое одним жадным глотком, пытаясь утопить все, что рвалось наружу, воздушных змеев, торты с клубникой и деревья, усыпанные ярко-желтыми цветами. Взяв себя в руки и укрепив оборону, Дамиан снова взглянул на Скай. Она бурно восторгалась свертком, который протянул ей отец. Разорвав упаковку с узором из логотипов, она достала новенькую сумочку. Эрмес! взвизгнула девушка. Трогательная щербинка между зубами исчезла. Стоматологи золотали изъяны и навели лоск. Улыбка у Ускай изменилась, и точно так же переменилось её сердце. Она не попросила отца остановить машину, когда Дамиан бежал следом, она даже не попрощалась. Она растоптала его сердце и его бумажные подарки. Она плюнула на любовь Мамалу, на её сказки и колыбельные. Эта девушка, истинная дочь своего отца, оказалась бесчувственной меркантильной пустышкой. Фальшивой подругой, фальшивой соратницей, фальшивой детской грезой. Подделкой, завернутой в дорогую дизайнерскую упаковку. И главное, самое главное, она была для уорона всем. Отцовский взгляд не оставлял сомнений. Седжвик отдал бы за дочку все на свете. И особняк, и автомобили, и компанию, которой владел. И если Дамиан хочет, чтобы Уоррен страдал по-настоящему, он должен разлучить врага с дочерью. Навсегда. «Жизнь в обмен на жизнь», — произнес Дамиан, вернувшись за столик. «Что?» — не понял Рафаэль. «Одна жизнь в обмен на другую. Он убил мою мать». А я убью его дочь. Ты о чем? Видишь?» Дамиан указал на столик у Орена. «Там сидит отец, который души не чает в своей дочери. На свете нет ничего страшнее, чем лишиться ребенка. И я устрою так, чтобы остаток своих дней Седжвик провел в мучениях». Рафаэль уставился на друга. «Убийство? Ты готов на это пойти?» «Не убийство, Рафаэль». Справедливость. Скай Седжвик в обмен на мама Лу. Я думал, ты отберешь у него бизнес. Дамиан достал из кармана жестянку Лаки Страйк. План поменялся. Погладив облупившиеся золотые буквы, он подумал о газетной вырезке, лежавшей внутри. О лжи, которую наплел Уоррен. Я отберу у него Скай.